А как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к себе молодцов. Того же году все побросали землянки свои и перебрались в село. Но и там, однако ж, не было покоя от проклятого басоврюка. Тетка покойного деда говорила, что именно злился он более всего на нее за то, что оставила прежний шинок, по Апашнянской дороге и всеми силами старался выместить все на ней. Раз старшины села собрались в шинок и, как говорится, беседовали по чинам за столом, посередине которого поставлен был грех сказать, чтобы малый жареный баран. Колякали о Семе о том, было и при диковинки разные, и про чудо. Вот и померещивость «Еще бы ничего, если бы одному, а то именно всем!» Что баран поднял голову, блудящие глаза его ожили и засветились, и вмиг появившиеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Все тотчас узнали на баране голове рожу босоврюка. «Тетка деда моего даже думала уже, что вот-вот попросит водки». Честные старшины за шатки да скорее по свояси. В другой раз сам церковный староста, любивший по временам раздобаривать глаз на глаз дедовской чаркою, не успел еще раза два достать дна, как видит, что чарка кланяется ему в пояс. «Черт с тобою! Давай креститься!» А тут с половиной его тоже дива. Только что начала она замешивать тесто в огромной диже. Вдруг дежа выпрыгнула. «Стой! Стой! Куды?» Подбоченившись, важно пустилась в присядку по всей хате. Смейтесь, однако ж не до смеха было нашим дедом. Да, и даром, что отец Афанасий ходил по всему селу со святой водой и гонял черта крапилом по всем улицам. А все еще тетка покойного деда долго жаловалась, что кто-то, как только вечер, стучит в крышу и царапается по стене. «Да чего?» Вот теперь на этом самом месте, где стоит село наше, кажись, все спокойно. А ведь еще не так давно, еще покойный отец мой и я запомню, как мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из-за коптевшей трубы столбом валил дым, и поднявшись высоко так, что посмотреть, шапка валилась рассыпался горячими угольями по всей степи. И черт нечего бы вспоминать его собачьего сына, так схлипывал жалобно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком метались по небу.